Глава 37. Рут смотрит в сторону моря. Различает она только свет меняющий яркость. Глаза у нее цвета камня. Мам, солнце садится. Фрэнки поддерживает мать под руку, поворачиваясь, Рут сильнее опирается на дочь. Они медленно бредут назад к костру. Мам, чувствуешь, как пахнет? Майя готовит нам ужин: тыкву с морскими водорослями и мидиями. Фрэнки осторожно ведет Руд к огню. «Мам, мы ныряли за ними, как ты нас учила. После сегодняшнего дня какое-то время мы не сможем их есть. Все камни ими усеяны, у них пора нереста». Теперь дочери постоянно так с ней говорят, рассказывают обо всем, что происходит. Как в свое время, когда они были маленькими, рассказывала им она. Они разговаривают с матерью, чтобы заполнить удлиняющиеся промежутки безмолвия. Потом стало ясно, что Рут ослепла, и с той поры своей неустанной болтовнёй они пытаются удержать её с ними, не дать ей ещё глубже погрузиться в свой незрячий мир. В последнее время они редко слышат её голос. По пальцам можно пересчитать произнесённые ею слова. Долгие разговоры утомляют труд. Экономя силы, она открывает рот лишь для того, чтобы сказать дочерям что-то по-настоящему важное. Например, что любит их. Это она говорит им каждый вечер перед сном. Их отец умер девять месяцев назад. Вообще-то мама заболела первой, но с наступлением зимы отец снова занемог и слег, как тогда, когда упал. И угасал он гораздо быстрее, чем мама словно стремился поскорее уйти в мир иной. Когда родители заболели, девочки очень быстро осознали, что согласие и сплоченность для них — единственный способ выжить, что они нужны друг другу. Мама не раз говорила им об этом. Майя накладывает еду в тарелки. «Мам, а тыква такая оранжевая, прямо как раскаленные угли!» Фрэнки отпускает руку матери, чтобы взять тарелку у Майи. «Мам, почистить тебе мидии? Сама поешь или тебя покормить?» Рут кивает, протягивая открытую ладонь. Фрэнки чистит мидии и дает их рут, чередуя с кусочками горячей тыквы, приготовленной с морскими водорослями. Рут кладет каждый кусочек в рот, медленно пережевывает. Поев немного, поднимает руку, дает понять, что сыта. Фрэнки смотрит на тарелку на коленях матери. Еда на ней почти не тронута. Нахмурившись, она переглядывается с сестрой, сидящей по другую сторону костра. Майя качает головой. «Ну как им быть? Силком ее кормить, что ли?» Фрэнки принимается есть сама, а Майя встает и кладет ладонь на пугающе костлявое плечо матери. «Мама, хочешь в туалет?» Рут кивает и позволяет мае отвезти её к ручью. Сейчас из неё выходит только жидкость, но густая, как дёготь, не имеющая ничего общего с младенческим калом, который она вытирала с попок маленьких дочерей. Теперь вот они также заботятся о ней. Старческий маразм, — думает Рут, — хотя, конечно, прежде... Немногие из тех, кому случалось употреблять эту фразу, ожидали одрехлить до такой степени на шестом десятке. В лагере от нее теперь никакого толку. То немногое, что она способна делать вслепую, ее дочери выполняют за считанные минуты, да и та работа, которая ей пока еще под силу, очень быстро ее утомляет. Почистив несколько орехов, она снова впадает в долгий сон. И Рут это больше не расстраивает, свою немощность она принимает со спокойным смирением. В те дни, когда девочки вдвоем покидают лагерь, она остается в постели, имея под рукой флягу с водой, настоянной на ягодах. Пока они охотятся, она спит и просыпается лишь от их голосов, когда они возвращаются. Слепота обострила ее слух. Ей очевидно, что ее дочери стали иначе общаться между собой. Да, в ее присутствии они постоянно ведут диалог, описывают все, что их окружает, но и оставаясь вдвоем, думая, что их никто не слышит, они тоже разговаривают в другой манере, не так, как раньше. Рут отмечает, что ее дочери гораздо реже употребляют бранные выражения, перенятые у Ника. Знают, что она ненавидит, когда они сквернословят. В своё время отец тоже ругал её за нецензурщину, как он выражался. Как же она скучает по нему, даже теперь. Возможно, девочки, как когда-то она сама, просто с возрастом отвыкли ругаться, нашли более достойные способы выражать свою досаду. Они реже ссорятся, поскольку отпала необходимость бороться за внимание родителей, окрепла их женская дружба. Рут также отмечает, что теперь они строят более четкие и рациональные фразы. В разговоре с ней они многоречивы. Столько слов, как от них она не слышала со времен переполненных лондонских баров. Друг другу они говорят ровно столько, сколько нужно, чтобы донести мысль. Словами девочки жонглируют не менее искусно, чем обращаются с копьями. Они с Ником вырастили из дочерей отличных охотниц. Рут рада, что ее девочки сумеют позаботиться о себе, когда ее не станет. В темноте и тишине Рут только и остается, что предаваться раздумьям. Она облуждает по лабиринтам памяти. День ото дня живет, как во сне, грезит наяву. Сколько она себя помнит, ее всегда преследовал страх смерти. В молодости она боялась что-то упустить, сделать неверный шаг — Потом ею двигал чисто животный инстинкт уцелеть. А с тех пор, как родились дочери, она каждый день боится оставить их без средств, необходимых, чтобы выживать. Нет, не просто выживать, а жить благополучно. Но в ее сознании произошли какие-то сдвиги. Страх исчез. Ник умер. Отошел в мир иной, как и ее родители, Френ, все ее друзья. Каждый новый день подобен залу ожидания, где она сидит и ждет, когда смерть придет и освободит ее. И что еще важнее, даст свободу ее дочерям. Теперь наступает их время. Она свою миссию выполнила. Она живет гораздо дольше, чем рассчитывала. Две зимы прошло с тех пор, как проявились симптомы ее болезни, но теперь тело отягощает желание вернуться в землю. Каждый день просыпаясь, Рут удивляется тому, что еще жива. В часы бодрствования она, по большей части, погружена в себя, вспоминает прожитое, анализирует каждый свой выбор. И она благодарна судьбе за все, что видела и сделала, за то, что не погибла. В целом она довольна прожитой жизнью. Да, приходилось неустанно трудиться до изнеможения. Да, боли было много и пусть ее жизнь оказалась короче, чем можно было ожидать, она уже прожила дольше, чем многие из тех, кого она любила. Ей во многом повезло. Она мало о чем сожалеет. К своему удивлению, Рут понимает, что вполне довольна собой. Но так было далеко не всегда. Прежде она бывала сомневалась, что вообще достойна симпатии. И вот это действительно горько. Сколько же сил она вкладывала в то, чтобы понравиться окружающим. Горько, что она впустую растрачивала время на переживания из-за того, что она никудышный, никчёмный человек, зацикливалась на каких-то отвлечённых понятиях, хотя, казалось бы, какое ей дело до того, что думают о ней другие. Порой она вела себя эгоистично, совершала глупые ошибки, но самое её большое преступление... Время, растраченное на самокопании и самобичевании. Когда-то давно один человек сказал ей, что куда бы она ни уехала, от себя не убежишь. Тогда эта мысль, что она навсегда останется такой, как есть, напугала ее до жути. И она бежала, несмотря на предупреждение, бежала, как угорелая, отчаянно пытаясь вылезти из собственной шкуры, избавиться от тех своих качеств, в которых она стыдилась. Но теперь, глядя в глаза смерти, она готова смеяться и ликовать. Хорошо, что ей это не удалось. Лишь приняв себя всю целиком, со всеми недостатками, она могла любить и быть любимой. И как она любила! Любила родителей, друзей. Любовь к ним она пронесла через всю свою жизнь — Ее родные и близкие из прежнего мира никогда не узнают, что именно у них она научилась любить своих дочерей, любить Ника. Ник, ради такой любви стоило жить. «Мама, будем слушать историю? Или ты очень устала?» После смерти Ника истории на какое-то время покинули их лагерь. Сердца женщин переполняла скорбь, И воображение отказывалось рисовать картины других реальностей. Его хватало лишь на то, чтобы принять в этой реальности Ника с ними больше никогда не будет. Но постепенно истории вернулись, снова стали звучать по вечерам. И это теперь любимое времяпрепровождение для всех трех женщин, которых оставил Ник. «Да, Майя, расскажи нам историю». Голос у Рут хриплый. Майя и Фрэнки бережно усаживают Рут у костра, укутывают ее плечи в истрепанное одеяло. «Какую историю рассказать?» — спрашивает Майя. «Расскажи, как вы с сестрой покинете это место. Расскажи историю о ваших приключениях в поисках других людей. Расскажи, куда вы отправитесь, когда меня не станет». Майя смотрит на сестру. Фрэнки втягивает в себя воздух, пожимает плечами, что подразумевает, ну что ж, раз она просит. Майя знает, что ее сестра ненавидит такие истории, что они идут вразрез со всем, во что она верит, со всем, что говорил им отец, убеждая в необходимости оставаться на месте и ждать, пока их найдут. Майя знает, что Фрэнки сомневается в существовании им подобных. «Майя», — голосом Рут ищет дочь в темноте, — «Я здесь, мама!» И девушка начинает свой рассказ. С первыми лучами солнца, выплывающего из-за горизонта. В белесых глазах Рут отражается оранжевое пламя костра. Потом она смежает веки, слушая голос дочери. Майя описывает будущее, которое сулит надежду. «Долгое время, — думает Рут, — я считала себя центром вселенной». Теперь ей ясно, что она всего лишь песчинка в огромном мире, который прекрасно будет существовать и без нее. Спит. Фрэнки плотнее укутывает мать в одеяло, затем встает, идет к хижине, где у боковой стены сложенная дрова, берет одно полено и бросает его на раскаленные угли. Огонь разгорается. Вдруг мы тоже заснем? Это одно из правил. Первое правило, которое Ник обязал их соблюдать, когда они сидели у постели отца в последние дни его земного бытия. Следите за тем, чтобы костер никогда не угасал полностью. Пусть хотя бы дымится. Огонь — это тепло, это пища, гарантия того, что нас заметят люди, когда придут. Сестры лежат бок о бок на ковре, который Фрэнки расстелила у костра лежат в уютном молчании, глядя на звёзды. И это такое блаженство, хотя после дневных трудов у обеих болят все кости. До них доносятся тяжёлые дыхание матери, переходящие в громкий храп. «О, мир и покой!» — Фрэнки повышает голос, перекрикивая какофонию трелей, что издаёт носом мать. Чувствуют, как сестрёнка рядом с ней трясётся от беззвучного смеха. Настроение Майи передается и ей, вскоре она тоже смеется. Не в силах сдержаться, обе начинают хохотать. Их голоса звенят в ночи, составляя гармоничный фон с храпом матери. Нахохотавшись в волю, девушки опять затихают, смотрят на звезды в вышине, держась за руки. Обе неосознанно вспоминают слова матери о том, что каких-то из звезд, возможно, уже нет — и пытаются осмыслить ничтожность собственного бытия. Должно быть, они заснули. Но в этом мгновение покоя, оглашаемого тяжелым дыханием матери, они счастливы просто от того, что существует.